нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу. Протянулись на блюдах, уродливо разину форты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы. Ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окрока с толстым слоем розоватого сала. Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, Вареными и копчеными закусками довершала эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью. Поручение, окончившемся так неожиданно и так плачевно. Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово. «Ну, Володя, идем, идем, нечего тут».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 «Я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?» «Отдал», — сиплом от Мороза голосом ответил Гриша. «Ну и что же? Что ты ему сказал?» «Да все, как ты учила. Вот, — говорю, — отмерцало письмо от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал. «Убираетесь вы, — говорит, — отсюда. Сволочи вы!» «Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?» «Говори толком, Гриша!» «Швейцар разговаривал. Кто же еще?» «Я ему говорю. Возьмите, дяденька, письмо. Передайте!»